Люди, нетерпеливые и не имеющие владеть своими нервами, меньше всего годятся для разведывательной работы. Рассказывают, что в одной из лучших иностранных школ, готовящей политических разведчиков для работы за границей, каждый обучающийся перед окончанием курса проходит такое сложнейшее испытание. Испытуемого сажают в пустую комнату, в которой отчетливо слышно биение метронома. Здесь он проводит некоторое время – и по выходе должен лишь сказать, сколько секунд отсчитали часы. Секрет заключается в том, что часовой механизм пускается с различной скоростью, и только очень внимательные и волевые люди способны выдержать это испытание. Таким испытаниям Виктору подвергаться не приходилось, и он не был уверен, способен ли его выдержать. Но и в его работе наступают периоды, когда приходилось только ждать, не действовать, а выжидать. И вот именно в это время требовалась особая выдержка. Все как бы притаились. Так в степи, после выстрела, прячутся в свои норы суслики. Нигде никого и ничего. То ли это ветер качнул травинку, то ли зверек на мгновение высунул свою мордочку, чтобы посмотреть, не грозит ли ему откуда-нибудь опасность. Тишина, безмолвие, неподвижность. Каждое утро заходить в парикмахерскую, Каждый вечер пить чай Основских и ждать, ждать. Вот почему Пронин заставлял Виктора еще в детстве решать. Казалось бы, ненужные для будущей работы труднейшие головоломки. И часами в морозы, в непогоду ходить по лесу на лыжах. Что ж, эта тренировка давала себя знать. И Виктор оживленно рассказывал Анне Григорьевне, как его мать варит варенье из крыжовника и глубокомысленно расхваливал посредственные снимки Основского. Вот опять пронесся по комнате тонкий надоедливый свист. Это закипел электрический чайник. Основский очень гордился свистком, который он где-то раздобыл, нацепляющимся на носик и свистящим от врывающегося в него пара. До чего дошла за границей техническая мысль? В раз восторженно воскликнул он, едва только чайник начал свистеть. «Нет, долго еще нам придется догонять эту технику». «А вот вы достаньте еще тостер», — в тон ему поддакнул Виктор. «Это такая машинка, поджаривать хлеб». Основский с любопытством повернулся к Виктору. «А у вас ее нет?» — спросил он. «Нет», — огорченно признался Виктор. «Чудо техники! Хлеб так и хрустит на зубах». «Да», — вздохнул Основский, — «командировали бы меня в Америку». А я хотел бы поработать в Америке простым рабочим, — сказал Зайцев. Мы любим всех учить, а в нас самих еще много отсталости. Только слава, что инженеры. — Да уж чья бы корова мычала, а ваша молчала, — шутливо заметила Анна Григорьева. Евлахов только и знает, что вас всем пример ставит. Вот попомните мое слово. Вам скоро орден дадут. — Так мне орден не за хорошую работу дадут, — сказал Зайцев с усмешкой. За порыв, за выдумку. Этим у нас все богаты. Такое иногда выдумаем, что весь мир ахнет. А вот изо дня в день, минута в минуту, одно и то же, сегодня как вчера. Это мы еще слабы, не привыкли. А ты, Саша, что по этому поводу думаешь? спросил виктор сына основских. А я рисую, ответил восьмилетний Саша, переводя дух и царапая карандашом по бумаге. «Э, милый, это жульничество!» — воскликнул друг Зайцев. «Что же это за рисование под копирку?» Зайцев вытянул из-под руки мальчика картинку, вырезанную из какого-то журнала, на которой были изображены скачущие всадники, и прислонил ее к сахарнице. «Вот как надо срисовывать!» — сказал он, комкая листок копировальной бумаги и бросая под стол. «Никогда не своди картинок, так ты не научишься рисовать. Давай сюда карандаш». Несколькими штрихами инженер набросал на бумаге лошадь. «И не похоже», — сказал Саша, сравнивая набросок с картинкой. «А и не надо», — возразил Зайцев. «На картинку не похожа, а на лошадь похоже. Давай нарисуем папу». Они вдвоем принялись рисовать Основского. Копировальной бумаги не думай прикасаться», — повторил Зайцев. «Своим глазам надо верить, а не сводить». «А у меня ее много», — похвалился Саша. «Откуда же она у тебя?» — поинтересовался Виктор. — А это я со службы приношу, — торопливо пояснила Анна Григорьевна. — Использованная, которая для работы уже не годится. Она глазами указала на мужа. — Затемняем лабораторию от света. Она не дала Саше даже заикнуться, как-то явно поспешив со своим ответом, вполне правдоподобным ответом. Точно он давно был у нее приготовлен до такого случая. Виктор подошел посмотреть на рисунок. и наступил ногой на скомканную копирку. «На мусоре ли мы тут?» — сказал он и поднял копирку. «Куда бы это бросить, Анна Григорьевна?» «Да в кухню», — сказала она. «Давайте я выброшу». «Да я сам выброшу», — сказал Виктор и пошел в кухню. Листок этот он тщательно изучил дома. Рассматривал его и так, и этак, и на свет, и против зеркала. Но прочесть на нем было нечего. Был он совсем новый. И только контур лошади, неряшливо обведенный карандашом Саши, отчетливо вырисовывался на листе. Лошадь, эта даже приснилась Виктору ночью. Она насмешливо ржала, хотела его лигнуть. Виктору очень хотелось ее поймать, но она так ему и не далась. Проснувшись, Виктор никак не мог забыть кривую лошадку. Точно была она нарисована гениальной рукой Рембранта. Вдруг его осенило дело тут не в лошадке. Если листки копировальной бумаги, использованные при перепечатке важных документов, сдавали секретную часть, то ведь чистые листки никем не учитывались. Что стоило Основской вместо одного листка прокладывать между белой бумагой сразу по два? Сейчас не было необходимости устанавливать, каким именно способом передавала Основская служебные тайны мужу, но Пронин всегда добивался в расследовании дел точности. Виктор хотел заглянуть и в лабораторию Основского. Слова Анны Григорьевны должны были иметь реальное подтверждение. Она не стала бы ими бросаться. Основские не могли не позаботиться о полной видимости правды. Виктора никто не ожидал, но и никто не придал его приходу какого-нибудь значения. Он мог наблюдать обычную картину беспорядочного утра в одной из многих столичных семей. На обеденном столе остывал алюминиевый чайник. Стояли стаканы с недопитым чаем, валялись неровно нарезанные ломти хлеба. Рядом с пустой масленкой лежало размазанное по бумаге масло. Скатерть была усыпана крошками, из стакана торчала курок. Все спешили, никому ни до кого не было дела. Саша ушел в школу. Анна Григорьевна торопливо одевалась. Собрался было за ней и Зайцев, но Виктор удержал инженера. Основский возился дольше. Заряжал в лаборатории фотографический аппарат. Искал какие-то снимки, чертыхался. Ругал редакцию и Анну Григорьевну. Может быть, никогда люди не обнаруживают так свою сущность, как в тот момент, когда они очень спешат. Наконец, собрался и Основский. Он на ходу попросил у Зайцева папиросу. Взял их целый десяток. «Спешу». Некогда будет купить. И убежал. Виктор усмехнулся. «Гарун бежал быстрее Лани», — продекламировал он, кивая на захлопнувшуюся дверь. «Энергичная личность. Так-то она так», — неопределенно отозвался Зайцев. «Только уж очень много энергии тратит он на то, чтобы жену дергать». «А вам он не мешает?» — поинтересовался Виктор. «Я в студенческом общежитии вырос», — Зайцев рассмеялся. Зверинцы могу работать». «Скажите, Константин Федорович, друг спросил его Виктор, — вы не очень соскучитесь, если дня на три уеду?» «А разве вы ко мне нянькой представлены? ответил Зайцев. «Пожалуйста, меня и так чересчур опекают». «Но уговор дороже денег», — сказал Виктор. все таки вы сейчас, так сказать, больше объект, чем субъект. Вы, конечно, вправе считать меня фантазером, но уехать я могу только при одном условии. Обещайте мне... подвергнуть себя домашнему аресту. «Управление, этот дом и больше никуда. Обещаете?» «Да мне и самому некогда гулять», — скомфуженно сказал Зайцев. «Обещаю, конечно». «А вон и шофер вас зовет», — продолжал Виктор. «Слышите?» — рявкает. За окном и вправду тяпкала автомобильная сирена. Зайцев с порога спросил Виктора. «А вы?» «Я останусь», — ответил Виктор. «По телефону позвоню. Мне в другую сторону». Он закрыл за инженером дверь и пошел в лабораторию Основского. Она была устроена в маленькой комнатке при кухне, предназначавшейся прежде для домашней работницы. В комнату был проведен водопровод. В большой раковине мукли в воде какие-то снимки. Стол был заставлен кюветками и рамками. На полках стояли химикалии. Обычная кустарная лаборатория, не очень аккуратного человека. Виктор с любопытством его осмотрел, Да, рамки, пузырьки, пакеты. Тщательно заклеенное окно. Окно, окно. Оно-то его и интересует. Виктор приблизился к окну. Вот на что пошла копировальная бумага. Он достал карманное зеркальце, отодрал листок, попробовал прочесть текст, отпечатавшийся на копировальной бумаге. Отдельные слова можно было разобрать. Выговор, уборщицы, обеденный перерыв. «Эпифанкиной», «Бухгалтерии», «Баланса», «Учрежденческий приказ». Виктор еще раз с интересом посмотрел на заклеенные стекла. Вот где находился архив управления. Знать это, конечно, не мешало, но изучением листков можно было не заниматься. Ничего такого, чем машинистке Основской не следовало интересоваться, здесь найти было нельзя. В этом Виктор не сомневался. Находка говорила лишь о том, что и секретные документы могли тем же путем попадать, ну, хотя бы в руки к тому же Захарову. Конечно, Основский встречался со множеством людей. В парикмахерскую он заходил не часто. Но встречи его с Захаровым совпадали по времени с происшествиями, которыми интересовался Виктор. Основский был слишком осторожен и не хотел, чтобы у него залеживались секретные бумаги. а людей, которым можно передать похищенные документы, не так уж много. Ну, а об интересе Захарова к Зайцеву свидетельствовало хотя бы его появление в гостинице. Все, что касалось машинистки Основской, было ясно. Она была наиболее пассивным участником преступления. Муж ее попросил как-то принести использованную копировальную бумагу для заклейки стекол. Вначале она сама поверила в то, что копировальная бумага только для этого и нужна. Ничего преступного не видела она в том, чтобы принести из учреждения мусор, который целыми корзинами выносили уборщицы из машинописного бюро. Однажды Основскому удалось прочесть содержание более или менее важного документа. Он спрятал эту копирку. Таких листков скопилось несколько. Было нетрудно запугать слабохарактерную и не очень умную женщину, а запугав, заставить и приносить кое-что из документов. Более или менее ясным было и поведение Основского. У этого человека имелись свои мелкие счеты с советской властью. И купить его можно было деньгами или свистком для чайника. Можно было даже раздразнить неудовлетворенное обывательское тщеславие. Но убийство или кражу со взломом Основский, пожалуй, не пошел бы. Назвал бы такое преступление низменным. Хотя на самом деле у него просто не хватило бы смелости столкнуться со своей жертвой лицом к лицу. Но украсть государственную тайну или тайком сфотографировать железнодорожный мост Основский был способен. Это казалось ему и не таким опасным, и даже на какие-то свои принципы мог он сослаться здесь ради оправдания. Гораздо труднее было разобраться в поведении Захарова. Однажды он посетил инженера Зайцева. Виктор понимал, что посещение произошло неспроста. Но в чем можно было обвинить Захарова? Да. Кто-то ему позвонил, и он явился по вызову с бритвенными принадлежностями. Оказалось, произошла ошибка. Он и ушел. Встречается с Основским? Виктор соединил звенья, управление, Основская, ее муж, Захаров. Но мало ли посетителей стрижет и бред Захаров. Основский, Петров, Сидоров, каждый день десятки людей. Со всеми приходится разговаривать. Но ни о чем предосудительном Захаров Сосновским не разговаривал, и уж, конечно, никаких бумаг от него не получал. Очень ловко скользил меж людей Захаров. Но если не за что было уцепиться сейчас, может быть, следовало отойти назад, поискать что-нибудь в прошлом, найти среди многочисленных клиентов парикмахера какого-нибудь его старого знакомого, повидать родственников, узнать о мечтах, с которыми Павел Григорьевич Левин приехал когда-то в Москву. Виктор позвонил Пронину. Телефону подошла Агаша. «Ивана Николаевича», — сказал Виктор, — «как он себя чувствует? Спит, не велел будить», — сказала Агаша. «Позвони еще». Виктор позвонил еще. Пронин проснулся. «Я хотел бы зайти к вам, — Иван Николаевич, — сказал Виктор. — Ничего не поделаешь». Но самолюбие его страдало. Он пришел к Пронину не за советом. Виктор считал необходимым выехать в Азерики, на родину парикмахера Захарова. Отлучиться из Москвы без разрешения Пронина Виктор не смел, вот он и пришел спросить. Пронин сидел на тахте полуодетый. На ковре у тахты валялись комплект вечерней Москвы» и телефонная книжка. На стуле стояла откупоренная бутылка с нарзаном, которой играли пузырьки углекислоты. «Сегодня вы лучше выглядите», — сказал Виктор с одобрением. «Скучно», — пожаловался Пронин. «Старые газеты читаю. Совсем отстал от жизни». Про цапель тут очень интересно написано. Виктор снисходительно посмотрел на Пронина. Так ехать мне или не ехать, Иван Николаевич? В озерике, задумчиво повторил Пронин. Ну что ж, поезжай. Посмотри на эти Азерики. Дня на два согласен тебя отпустить. Кто только Зайцева будет в это время опекать? Пронин пытливо взглянул на Виктора. Основский, Виктор ухмыльнулся. Не одобряете? Нет, это ты неплохо придумал, согласился Иван Николаевич. Пакостник, но невысокого полета. Скорее удивиться, чем позволит тронуть Зайцева у себя на квартире. Трус. Однако береженного Бог бережет. «Я поручу Афиногеному и лифсицу добавил Виктор. «Они присмотрят». «Ну, действую, действую», — одобрительно сказал Иван Николаевич. «Захаров — это крепкий орешек». «Вы понимаете, я не мог заставить Зайцева скрыться», — объяснил Виктор. «Все бы сразу заволоклось туманом». «Признаю». одобрил пронин Виктора. Это было остроумно. Отдать Зайцева под охрану его же убийцы. Если бы я, находясь в толпе, заметил, что у меня пытаются украсть из кармана кошелек, я бы обязательно отдал его на сохранение заведомому карманнику. Во всяком случае, у него кошелек был бы целее. Исчезни зайцев, преступники отошли бы в тень, договорил Виктор. А так они видят Зайцева и сами замерли на месте. Конечно, было бы нелепо делать вид, что на убийство Сливинского не обращено внимания, и что Зайцев оставлен без присмотра. Я и не скрываю, что последняя обязанность возложена на меня. Вместе с Зайцевым я сумел попасть к Основским, и они совсем не думают, что я ими интересуюсь больше, чем Зайцевым. Доверие даже успокоило их. Пронин молчал. «Понятно?» — спросил Виктор. «Спасибо за науку», — сказал Пронин, — «а то мне старому дураку не вдомек». Виктор смутился. «Разговорчив ты не по возрасту», — сказал ему Пронин. Шел бы». Виктор встал. «Значит, я поехал?» — спросил он нерешительно. Пронин кивнул ему. Не пуха, ни пера, как говорится». Виктор так и не понял, одобряет Пронин поездку в Азерики или нет.